Глава 2. Лидия К несчастью для Лидии их услышали подруги. И не только. Все, сидевшие за столом, впились в девушку взглядами. Первой засмеялась Ада. Ее поддержали подружки, и вскоре все уже хохотали над удачной шуткой. Одной Лидии было не до смеха. Хотелось сбежать но она продолжала сидеть, старательно сдерживая слезы. Убежать сейчас значило бы проявить слабость, а за это над ней будут насмехаться еще больше. Осталось потерпеть всего-то половинку учебного года, сдать экзамены и получить диплом. «А что?» — Ада выгнула Соболиную бровь. Смех резко оборвался. «Для Лидии это была бы прекрасная партия!» «Вы только представьте, Лидия, и вдруг Леди, хозяйка ледяных земель! Умора!» Вампирша снова покатилась со смеху. На ее ресницах блестели слезы, только от безудержного смеха. «Это самая смешная шутка за этот год!» — едва выговорила кристаль. «О, я бы даже отдала одно из своих платьев, чтобы на такое посмотреть!» «Все равно мое самое простое платье лучше любого из платьев Лидии!» «Да, я бы тоже!» — поддакнула Кассия. «Только дракон сидит в своих льдах безвылазно который год!» «О!» — Ада хлопнула в ладоши. «А давайте Лидии все равно платье на бал дадим!» Вдруг на нее кто обратит внимание? От своей очень остроумной шутки она едва не сползла под стул от смеха. «Лидия, ты хочешь красивое платье на бал маскарад?» В темных глазах блеснули красные огоньки. «Нет», — твердо ответила Лидия. «От них она бы даже носовой платок не приняла». «Гордая!» — фыркнула Кассия. «В своих лохмотьях приличного мужа не найдешь. Тебя же стыдно будет друзьям показать». «А я не вещь, чтобы меня показывать», — тихо, но решительно ответила Лидия. «И я не ищу престижного мужа». «Она по любви хочет», — закивала кристаль. «Ну-ну, тогда, конечно, новогодний бал маскарад тебе и ни к чему, и о платье можно совершенно не переживать». «Нет, даже в таком случае я бы все равно появилась в самом красивом платье. Это же бал! Мне гордость не позволит выглядеть плохо. Потом сто лет будут говорить, что я опозорила свою семью». Лидии оставалось только делать равнодушный вид. Она бы тоже хотела блистать на балу, танцевать и вызывать вздохи восхищения. Но эти мечты быстро разбились о суровую реальность. Академия четырех стихий готовила не только лучших специалистов, но и ковала будущую элиту – дипломаты, политики, ученые. В Академии завязывалась дружба и заводились полезные связи. А еще это был беспроигрышный вариант удачно выйти замуж. Выпускницы Академии очень ценились на рынке невест, и ежегодно проводился новогодний бал «Маскарад» для того, чтобы холостяки могли присмотреть себе невесту. Любовь в обществе аристократов была не в почете. Главное – деньги и связи, которые могли объединить супругов, упрочить положение в обществе каждого. За списком тех, кто будет приглашен на бал «Маскарад», каждый год велась охота. Девушки через своих родных с упорством гонщих пытались разузнать, кто намерен посетить бал, в каком костюме будет и что привлечет в избраннице. Поначалу Лидию такое положение дел повергло в шок, но таковы были нравы у высшей аристократии. Девушки были так воспитаны и ничего плохого в этом не видели. Парни точно так же планировали через несколько лет, когда настанет пора выполнять долг продолжения рода, посетить бал «Маскарад». «Я вот тут узнала», — заговорщицки зашептала Грета, «что канцелярия Академии рассылает наши личные дела по запросу». «С чего ты взяла?» — удивилась другая лесовичка, Эсма. «А ты думаешь?» — Грета постучала пальцем по лбу. «Лорды вот так просто ходят по залу и тыкают пальцем в первую попавшуюся? Чье платье показалось красивее, та и невеста?» От негодования Грета даже фыркнула. «Нет!» — продолжила она. «В академию приходят запросы, а в ответ высылают дела наиболее подходящих кандидаток». «Тоже мне нашли секрет!» — сочла возможным вмешаться Ада. «Конечно, никто не будет выбирать невесту просто так. Бал — это возможность личного знакомства, возможность выбрать лучшую» пока учеба не закончилась. Ведь когда мы получим дипломы, перед нами откроется множество возможностей. Не перед всеми, конечно. Шпилька явно была адресована Лидии или Савичкам. Бегай потом по мирам, ищи подходящую. А так большой выбор в одном месте. Жаль, нам не говорят, кто прибудет на бал. Я, может, тоже выбрать хочу. «Ну, если мне не понравится, — влезла Кассия, — я просто откажу. Но хотелось бы, конечно, выйти отсюда в статусе невесты. А то вот так не ухватишь, и все в пролете. Заставят работать. Папа так и сказал, что вложенные в мое обучение деньги придется отработать. Уж лучше замуж».